Глава первая. Арина Лина с горящими глазами врывается в мою комнату, падает на кровать и раскидывает руки. Уии! Хватает подушку и кричит в нее, а потом откидывает в сторону и приподнимается на локте, чтобы посмотреть на меня. Ну, спрашивай, разрешает величественно. Что спрашивает? отвлекаясь от учебника и потирая уставшие глаза. Мы с Линой как отражение, но она намного красивее. Папа всегда шутил, что мне достались мозги, а ей все остальное. Одни и те же черты лица, но какие же разные. Миндалевидные глаза, которые у Линки кажутся ярко-голубыми из-за умело подобранного макияжа и огромными из-за наращенных ресниц. Да и губы пухлее, потому что над ними потрудился умелый косметолог. Это мне все кажется ненужным. Я утопаю в учебе, едва успеваю мыть голову, порой выслушивая насмешки сестры. Необидные, вполне заслуженные. Она – моя радость, единственный близкий друг. Папа часто говорил, что нет никого ближе, чем она, и не будет. И после его смерти я никак не могла собрать себя, да и не смогла бы, если бы не Лина. Она восприняла его уход не так тяжело, вытащила меня. «Как это что?» — возмущается, надувая без того пухлые губы. «Кто он?» «Ты опять влюбилась?» — я закрываю учебник и тяжело вздыхаю. «Почему я никогда не влюблялась?» «А моя близняшка стабильно меняет парней каждую неделю». «Да!» — она снова падает на кровать. «Он такой! Он оборотень!» — взвизгивает и закрывает лицо ладонями. «Я так хочу его, но, представляешь, Макар такой правильный, до свадьбы ни-ни». «Ого!» – удивляюсь и хмыкаю. «Не верю, что оборотень готов ждать до свадьбы. Они же ни одной юбки не пропускают». «Сама не поверила», – сокрушается сестра. «Но поспрашивала, у него есть любовница, но жену он девственницу хочет, прикинь». «И это с их заморочками насчет парности», – злощурится, рассматривая меня. Встретит пару, забудет обо всем. Пожимая плечами, думая, смогу ли сегодня вернуться к учебнику. «Думаешь?» – произносит Лина со странной надеждой. «Конечно, это же оборотня!» – стучу по обложке книги. Сестра подскакивает, подбегает ко мне и хмурится, читая название. «Особенности воспитания оборотней?» Пренебрежение в ее голосе раздражает, но я привычно улыбаюсь. «Ты уже выбрала специализацию? Я думала, ты нянькой пойдешь работать!» Ей все равно, но я не обижаюсь. Привыкла, что наши миры лишь изредка соприкасаются. Хочу заниматься с полукровками. Кажется, я раньше уже говорила ей об этом, но все равно повторяю. Впрочем, Лина пропускает это мимо ушей, потому что ее телефон вибрирует, и она расплывается в счастливой улыбке. «Это Макар», — шепчет, вчитываясь в сообщение. Хмурится, прикусывает губу. «Так, мне пора». Там большая компания собирается. Попробую его обаять. Удачи. Фу, не желай!» Скрикивает она и выбегает из комнаты, оставляя меня одну. Я же возвращаюсь к учебнику. То, что линия казалось блажью, стало смыслом моей жизни. Однажды я встретилась с девушкой, у которой была дочь-полукровка. И один разговор изменил мою жизнь. Я захотела помогать этим детям. Кажется, что кровь оборотней дает лишь одни преимущества, но теперь-то я знаю, что это не так. И пошла учиться в педагогический именно поэтому. Я стараюсь, ищу информацию, хожу на дополнительные занятия, даже работаю в свободное время в центре реабилитации. Бросаю взгляд на часы и тут же начинаю торопливо собираться, чтобы не опоздать. Моя смена начинается в 4, а стрелки неумолимо приближаются к 3. Пока доеду, могу и опоздать. Мам, я на работу. Морщась, бросая взгляд в зеркало. Волосы какие-то мышиные, без блеска. Забираю в высокий хвост. И как только улины они такие блестящие и живые получаются. Опять мама выходит в коридор, и я вижу ее недовольство. Лучше бы сестре помогла. У нее хвосты по учебе нужно бы сдать. Злюсь, но молчу. Мама и меня пыталась отправить на экономический, который выбрала сестра, чтобы я помогала. Я и так помогаю, разжёвываю задания, но словно бьюсь в стену, потому что Лине это не нужно. Она надеется встретить там мужа побогаче и, кажется, уже выбрала себе жертву. «Мам, если Лине потребуется помощь, она мне скажет все Всё-таки высказываю свое мнение, влезаю в балетки, поправляю шорты и открываю дверь. «Не задерживайся!» проявляет она волнение. К десяти будь дома. К одиннадцати, поправляю ее, у меня смена до десяти. Поедешь на такси? Мысленно прикидываю, что денег не хватит, но не прошу у нее добавить. Знаю, что не даст. Поэтому пожимаю плечами и улыбаясь, выхожу из квартиры.